Аня дико кричит «девушка» и кидается в угол за дверь. Старуха вздрогнула, а уж Анна Сергеевна тут. Увидав старшую дочь, старуха вдруг впадает в беспричинный как будто гнев. «Не хочу! Не хочу!» кричит она и машет рукой. «Мама, нельзя! Туда нельзя!» лепечет Анна Сергеевна, хватает руку сумасшедшей и тащит ее в спальню. Несколько секунд длится короткая немая борьба. Ключ щелкнул в замке, Маня остается одна. Она выходит из угла, дрожа всем телом. Висячая лампа ярко освещает стол. Маня подходит медленно, она водит рукой по скатерти. «Готово», — говорит Петр Сергеевич, входя. «Тебе там будет недурно». Он вдруг смолкает пораженный. «Я сейчас видела маму». Маня говорит тихо, с трудом, и тотчас садится. Петр Сергеевич все глядит на нее и бледнеет с каждой секундой. Маня тоже не сводит с него огромных, жадных, жалких глаз». Она ужасно изменилась. Совсем старуха, но я все-таки ее узнала. «Петя, чем она больна?» Вся кровь сбегает с ее лица в ожидании ответа. Таких глаз Петр Сергеевич никогда не видел у девочки Мани. Они приказывают, умоляют, грозят кому-то. «Кому ж?» «Как они похожи!» – пронзает его мысль. «Чем она больна, Петя?» У стола уже стоит Анна Сергеевна. Она подошла беззвучная и бледная. В одно мгновение, взглянув на эти лица, она поняла все. «Мама, ты спрашиваешь, чем она больна? Ну ведь ты же знаешь, деточка, у нее нервное расстройство». Петр Сергеевич, опустив голову, отходит к окну. «И это серьезно?» «Очень». «И неизлечимо?» «Да». От чего же это сделалось?» Анна Сергеевна молчит, тогда от окна звучит глухой ответ. «Это наследственность, то, с чем напрасно бороться, что неотвратимо, как смерть». Маня склоняется над столом, как придавленная. У нее нет мужества продолжать расспросы. Она рано уходит спать, и долго еще в столовой царит тяжелая тишина. «Петя, ты заметил?» «Да». «Почему она так изменилась?» «Она испугалась?» «Не знаю». «Как она похудела, бедняжка, и такая бледная!» «Ее убила, правда, Петя!» Они долго молчат, и опять звучит шепот. «Недаром я этого боялась. И я тоже». Маня просыпается около девяти и опять закрывает глаза. Чувство такое, как было после смерти Яна. Не надо вставать, не надо двигаться, не надо жить. Но в дверь просовывается испуганное лицо Анны Сергеевны. Детка проснулась, ты здорова? В порыве страстной нежности она берет голову Мани в свои руки и целует ее глаза и волосы. Вставай, мы сварим кофе. Ты разве нынче не пойдешь на курсы? Ах да, курсы. «Не знаю, Аня, дай чулки, пожалуйста, вон там, на ковре». Анна Сергеевна возвращается в столовую и хлопочет около кофейника. Петр Сергеевич озабоченно ходит по комнате, часто останавливается у окна и глядит в небо. Оно покрыто тучами, сизыми, грозными, полными снега. Ветер треплет на дворе голые деревья, гнет их к земле и, яростно постучав в окна, мчится дальше. Петя, кажется, погода ломается. Да, так скоро, так неожиданно. Он молчит, угрюмо глядя на тучи. Вот от чего она была такая неспокойная нынче. А я-то думала, что ее взволновала встреча с Маней. Она ее не помнит. Так неужели же, Петя? Да, я боюсь припадка. Боже мой, боже мой, что мы будем делать? Не послать ли Маню к Соне или фрау Кеслер на эту ночь? Звонок. Они вздрагивают оба. Анна Сергеевна роняет ложечку. Они боятся звонков, людей, жизни. Люди... Это больные, которые должны являться в определенные часы. Все другие лишние. Надо беречь силы, надо беречь энергию. Петр Сергеевич входит и запирает за собой дверь. Телеграмма, вскрикивает Анна Сергеевна, и в лице ее ужас. Это Маня, от кого бы это? Вот странно, враждебно говорит Анна Сергеевна и пожимает плечами. Не успела приехать уж телеграмма. Она берет ее и идет опять в угловую. Маня в одном чулке и в рубашке сидит на постели. Глаза ее смотрят в одну точку, но эти глаза мертвы. Странное оцепенение во всей ее позе. «Тебе телеграмма», — говорит сестра. Маня, как лунатик, разрывает бумагу, рвет ее наискось. Читает, даже не сились понять и подобрать строку к строке. «Мари, простите, забудьте. Еду в Москву на днях. Прошу руки. Ваш Нелидов». Она кричит, запрокидывает голову, хохочет и рыдает, вся изгибается. Падает на постель, держась за горло. Истерика, Петя, Петя отчаянно зовет Анна Сергеевна. Она накидывает одеяло на сестру. Петр Сергеевич вбегает. Воды, Аня, капли в буфете. Скорей, скорей.